По пальчикам вычислим будущих олимпийских чемпионов. Уже более 20 лет изучением дерматоглифики занимается и другой известный специалист Татьяна Абрамова, доктор биологических наук, заведующая лабораторией спортивной антропологии, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта. В ее лаборатории изучаются прежде всего элитные спортсмены, члены национальной сборной страны, то есть те, кто максимально реализовал свой естественный потенциал в каком-либо виде деятельности. Оказалось, что для достижения выдающихся результатов в каждом виде спорта определяющую роль играют именно наследственные особенности организма, отражаемые в частности дерматоглификой. И представители различных видов спорта отличаются по характеру узоров на пальцах. Например, у участников тех видов спорта, где требуется кратковременная, но максимальная реализация физического потенциала, в пальцевой дерматоглифике отмечаются наиболее простые узоры. Дуги или петли с низким гребневым счетом. Гребневый счет – это количество гребешков кожи, полосочек на рисунках петель, дуг или завитков. Пояснение автора. Рассказывает Тамара Федоровна. Напротив, наиболее сложный рисунок в сочетании с максимальным грибневым счетом типичен для спортсменов тех видов, где необходима сложная координация движений. Промежуточную позицию по этим показателям занимают спортсмены, обнаруживающие недюжинную выносливость и статическую устойчивость. В игровых видах спорта прослеживается одна и та же тенденция. Расширению поля деятельности, усложнению рабочих функций спортсмена соответствует усложнение пальцевого рисунка, возрастание гребневого счета. Так человек с дугами добьется победы только в таких видах спорта, как коньки спринт и шорт-трек, потому что ему надо максимально выложиться в минимальный срок, а самый сложный рисунок завитки или двойные петли встречается у чемпионов по вольной борьбе, тяжелой атлетике, фехтованию. Ведь от них требуется сложная координация движений и скоростно силовая выносливость. Почему в борьбе доминирует Кавказ, у них больше завитков, значит, лучше координация движений, они и стреляют лучше. На раннем этапе трудно оценить возможности ребенка, поэтому так важны связанные с генетикой маркеры, свидетельствующие о необычайных потенциальных возможностях, продолжает Тамара Абрамова. Если мы в спортивных школах находим детишек со сложными узорами на пальцах из петель завитков и дуг, то определяем их в лыжные гонки, биатлон, велошоссе, то есть туда, где требуется выносливость. Также нами было замечено, что если человек родился с дугами и петлями, то ему не суждено превратиться в гиганта и силача, а если природа его одарила только петлями, то он будет тяжеловозом, большим, крупным и сильным. Узоры на пальцах помогают будущему спортсмену найти место в жизни, ведь если ребенок прирожденный спринтер, то какой смысл его мучить на длинных дистанциях? А многим советуем найти другую профессию. К слову о судьбе спортсменов. Специалисты по дерматоглифике демонстративно отмежевываются от хирологии, но один из них, По секрету обратил мое внимание на линии на ладонях знаменитых фигуристов Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова, умершего в 1995 -м. У Кати линия жизни заканчивается вилочкой, это знак возможной эмиграции. И сегодня Гордеева живет в Америке. А у Сергея отсутствует линия судьбы. Сравните, на отпечатке Кати эта линия указана стрелкой, а у Сергея на этом месте пусто. В большинстве случаев это означает смерть в молодом возрасте. Сергей умер в 28 лет. Вот и не верь после этого цыганкам-гадалкам. Хотя зачем нам уличные вражей? Ведь хиромантией в последнее время стали заниматься вполне серьезные ученые. Узнаем, что скрывает человек в своей биографии по линиям на его ладонях. В последние годы все больше специалистов склоняются к мнению, что по узорам не только на подушечках пальцев, но и на ладонях действительно можно разгадать многие тайны прошлого, настоящего и даже будущего человека. Так, в 2009 году ученые Института науки и технологии Манчестерского университета Великобритания публично заявили, «Здоровье, интеллект и даже характер человека с рождения зашифрованы в линиях руки». Изучение связи между особенностями человека и кожными рисунками велось специалистами более 20 лет. Они собрали данные по 30 тысячам людей обоих полов, что полностью удовлетворяет научным критериям достоверности. И ученые точно выяснили, каким образом информация о человеке, его характере, прошлом и будущем записывается на руке. «Поскольку существует прямая связь между рукой и мозгом», объясняет доктор медицины Ричард Ли, То рука — это отражение той программы, которая записана у нас в голове и почти на 90% передается по наследству. Что же можно увидеть у себя на ладонях? Что означают линии? Расположение линий на ладони вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге. Линии могут начинаться и заканчиваться в разных местах, и каждый вариант по-своему характеризует человека. Линия жизни не показывает, как правило, сколько проживет человек, ее длина соответствует лишь очень приблизительной продолжительности жизни. Но считается, что чем длиннее, тем лучше. Гораздо важнее то, что она показывает заложенные потенциалы человека. Если она разрывается посередине ладони и заканчивается вилочкой, но в целом четкая и глубокая, то человек по натуре отчаянный и готовый на рискованные поступки. Чем короче и слабее линия, тем более слаб и робок человек. Если она напоминает цепочку, то есть разрывается или состоит из маленьких отрезков, то это означает болезнь в тот момент времени, который можно определить по расположению цепочки. Длинная, четкая и глубокая линия жизни говорит о завидной внутренней энергии и объективном взгляде на жизнь. И Если она заканчивается у холма Луны, то есть на противоположной стороне ладони, значит, человек любит путешествовать и даже может эмигрировать в другую страну. Линия судьбы — В течение жизни может то появляться, то исчезать. Бывает, отсутствует в первой половине жизни, а затем появляется четкой и глубокой. У некоторых ее нет вообще. Это значит, что люди не стремятся к достижению поставленных целей, а, как говорится, ждут у моря погоды. В самых крайних случаях ее отсутствие говорит о смерти в раннем возрасте. Четкая линия – признак твердой определенности жизненного пути. Часто такой вариант встречается на руках политиков и артистов. Эта линия также может рассказать Хироманту, как человек справляется с жизненными проблемами. Линия ума символизирует интеллект. На правой руке она обычно четче, чем на левой. Это означает, что человек полностью использует свои дарования. Если наоборот, значит вы еще не раскрылись. Если линия проходит прямой через всю ладонь, то человек последователен и целеустремлен, имеет склонность к естественным наукам и математике. Линия сердца раскрывает чувственную натуру человека. Линия может меняться в течение жизни. Если она расположена очень высоко, то перед вами приятный и удачливый во всех отношениях человек. Если очень низко, то внутренние переживания не будут давать возможности для карьеры. В идеале линия сердца должна быть глубокой и четкой. Что означают холмы? Расположение холмов на ладони вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге. Если бугорков на ладонях нет и рука выглядит плоской, перед вами холодный и вялый человек. В идеале холмы должны быть твердыми и упругими на ощупь. Самый большой холм назван в честь Венеры, расположен под большим пальцем. Не очень большой и хорошо оформленный, он означает повышенную эмоциональность, желание всем нравится. Очень выделяется на руках артистов, певцов и музыкантов. Холм Луны расположен напротив Венеры под мизинцем, указывает на творческие способности и богатое воображение. Сильно проявляется на руках романтиков, идеалистов, художников и писателей. Холм Марса под холмом Меркурия говорит об энергии и энтузиазме. Если чересчур большой, то человек задира и всегда лезет на рожон. Если хорошо развит холм Меркурия под мизинцем, то человек любит перемены, у него хорошее чувство юмора, он умеет зарабатывать деньги, но очень большой холм говорит о жадности. Холм Аполлона лежит в основании безымянного пальца, высокий и упругий, он говорит о присущем человеку чувстве красоты и часто встречается на руках художников и любителей искусства. Холм Сатурна под средним пальцем свидетельствует, что человек любит одиночество и музыку. Если холм высокий, а средний палец очень длинный, человек склонен к меланхолии и депрессиям. Холм Юпитера у основания указательного пальца, отвечающего за стремление руководить, хорошо развит у высоких армейских чинов, лидеров новых движений, а также у людей, не боящихся высказывать свое мнение. Смотреть надо на обе руки, советует доктор Ли. Левая показывает качество, которое мы унаследовали от предков, а правая — то, как вы развили таланты и наклонности в течение жизни, для левшей все наоборот. Также замечено, что линии, обозначающие судьбоносные события, появляются на левой руке только после их происшествия, а правая может показать их за много лет вперед. Если различие между линиями обеих рук невелико, значит, человек мало менялся в течение жизни. Линии на ладонях расскажут, кто перед вами, любимчик фортуны или неудачник. Более 30 лет известный американский специалист по хиромантии Рита Робинсон посвятила изучению ладоней людей. Через ее руки прошли около семи тысяч посетителей, которые хотели узнать свою судьбу. Свои наблюдения она опубликовала в своей книге «Чтение по руке». Знак интеллекта. Ученые и гадалки едины в том, что изрезанность ладони множеством линий свидетельствует о богатом интеллектуальном потенциале. Чем они глубже, тем умнее человек. У людей недалеких ладони относительно гладкие. Знак сексуальности и гениальности. Обилие точек и ответвлений на линии сердца, которые хироманты трактуют как предрасположенность к любовным интригам, хироманты расценивают прежде всего как знак творческой натуры и яркого воображения. Впрочем, давно известно, между повышенной сексуальностью и художественной одаренностью существует взаимосвязь. Знак большого успеха. Один из самых знаменитых знаков на руке — четырехпальцевая линия, почему-то называемая обезьяньей. Она представляет собой полное слияние линии ума и линии сердца, является знаком большой энергии и крайних проявлений личности. Это четкий показатель большого успеха. Знаки удачи Это линия или несколько линий, отходящих от линии жизни вверх к пальцам. Если идет к холму Солнца, безымянный палец гарантирует славу, почет и уважение. Если направляется к холму Юпитера указательный палец, то это сулит человеку власть и удовлетворение амбиций. Если достигает холма Меркурия, мизинец сделает обладателя успешным коммерсантом. Но знак настоящей удачи – одна большая, хорошо выраженная линия, идущая к холму Сатурна, средний палец. Это удача, дарованная судьбой на всю жизнь. Обладателями такой линии удачи являются Арнольд Шварценеггер, Ума Турман, Леонардо Ди Каприо и Владимир Путин. Знаки удачи можно посмотреть в приложении к аудиокниге. Знак лидера. Решетка пересекающиеся тонкие линии на холме Юпитера. Кроме того, чем длиннее указательный палец, тем больше у вас возможности стать лидером. Палец влияния часто встречается у политиков и военачальников. Знак успеха. Звездочка, несколько скрещивающихся линий, принесет удачу ее обладателю, в каком бы месте ладони она ни находилась. На холме Аполлона она означает успех и славу во всем, но, скорее всего, в актерской профессии. На холме Меркурия в бизнесе или науке. На холме Нижнего Марса на военной службе, на холме Венеры в любви. Знак богатства. Этот узор в виде коротких штрихов находится между мизинцем и безымянным пальцем. Другой знак финансового успеха — линия ума, которая сначала загибается вниз, а потом идет к верхнему Марсу. Знаки невезения. Чаще встречается несколько мелких линий, указывающих на удачу в разные периоды жизни. Они могут перемежаться со знаками невезения, темными точками. Интересная закономерность. Линии удачи появляются вслед за темными точками на линии жизни или даже выходят из них. В этом случае чаще всего случаи везения происходят в период от 20 до 40 лет. Знаки невезения вы можете посмотреть на рисунке в приложении к аудиокниге. Линия ангела-хранителя. Для удачи очень важна и линия ангела-хранителя, дочерняя линия жизни. Она может быть короткой или длинной, но на всем протяжении своего сопровождения линии жизни она охраняет обладателя от опасностей. Она не дает удачи, но сохраняет ее. Знак защиты — квадрат. Квадрат защищает ту линию или холм, на которых находится. Часто это защита от людей, которые желают зла. Если он находится на линии сердца, то защищает вас от неудач в личной жизни. На Меркурии – линии судьбы от финансовых потерь, на Венере – от чрезмерной страсти, на линии ума – от эмоциональных срывов, на линии жизни – от смерти, на Юпитере – от дурной славы, на Сатурне – от болезней. Знаки любви Если линия сердца четкая, глубокая и ровная, то вам везет в любви. Линия красного цвета говорит о том, что вы будете любить страстно. Бледность, наоборот, выдает стремление к холодным и расчетливым отношениям. Владельцев очень широкой линии сердца противоположный пол вообще не интересует. Не пугайтесь, если линия прерывистая. Это всего лишь отражение вашей склонности к покорению многих сердец. Звездочка на линии означает счастливый брак. Знак целителя. Это короткие линии на холме Меркурия. Они встречаются не только на руках прирожденных врачей. Скорее, они характерны для людей, притягивающих окружающих, способных сделать мир вокруг себя лучше. Знак однополой любви. Если линия сердца короткая и начинается под безымянным пальцем Аполлона, очень широкая или выглядит как цепочка, то человека не интересует и, возможно, даже отталкивает противоположный пол. Берегись! Самый несчастливый знак — крест, где бы он ни был. Находясь на холме Венеры, он осложняет личную жизнь. На Сатурне приносит несчастный случай, на Аполлоне — неудачу в искусстве, на Меркурии — признак лжи. Если он соприкасается с линией ума, то означает травму головы. Редкие знаки удачи — звездочки. На холме Юпитера они гарантируют обладателю абсолютную власть. На холме Солнца – блестящее положение в обществе. На холме Меркурия – огромное состояние. На холме Луны – творческий взлет. На холме Марса – воинскую славу. Принесут неприятности и островки, похожие на мелкие кружочки. На линии жизни – это знак болезни, часто связанный с плавыми органами. На линии судьбы – проблемы с карьерой. На линии здоровья – извещают о серьезном заболевании. Линии, пересекающие линию жизни и касающиеся линии сердца, часто означают чье-либо плохое вмешательство в вашу личную жизнь, а поднимаясь в сторону холма Аполлона, показывают на скандал или беду. Человеку, у которого линия ума начинается внутри полукруга линии жизни в области холма Нижнего Марса, будет трудно завести друзей и любимых, потому что его раздражают окружающие. Разрывы на линию ума говорят о фатальных взглядах на судьбу, обычно вызванных трагическими событиями в жизни человека. Если линия сердца разрывается или проходит ближе к линии ума, то это говорит о несчастной любви. Когда линии сердца и ума сливаются в одну, то в этом случае человек может стать религиозным фанатиком. Он не может провести границу между сердцем и разумом, что и приводит к внутреннему смятению. Плохо, если линия путешествий заканчивается островком или крестом, показывающим, что поездка будет неудачной. Дата смерти. Всех волнует вопрос, а написано ли на ладони дата смерти? Как меня уверили хироманты и ученые, нет. Рука скорее показывает качество жизни и предупреждает о трагедии, которая может произойти, если вы не обратите внимание на признаки тревожных событий. Можно смолодошничать, поплыть по течению, а можно не прогибаться под изменчивый мир. Ведь, по большому счету, знаки на ладонях — это подробная карта возможностей и, в то же время, путеводитель, позволяющий максимально раскрыть свой потенциал. Расположение редких знаков удачи звездочек можно посмотреть в приложении к аудиокниге. Пример счастливой руки. Схему составил известный французский хиромант — От добароль. Первое. Благополучие и достаток в течение всей жизни – двойная линия жизни. Второе. Абсолютное счастье – линия судьбы прямая. Третье. Чрезмерность в любви и доброте – ветви в начале и конце линии сердца. Четвертое. Будет верный друг на всю жизнь – крест под указательным пальцем. Пятое. Огромные резервы энергии – кольцо Венеры, расположенное между указательным пальцем и мизинцем. Шестое. Совершенный гений. Вилка на линии ума, доходящая до края ладони. Седьмое. Успех в искусствах – известность. Линия Аполлона идет вертикально к холму Аполлона, проходит недалеко от линии жизни. Восьмое. Проницательность в делах, любовь и счастье. Соединение кольца Венеры с холмом Меркурия. Девятое. Хороший темперамент наличие генетической линии, которая есть не у всякого. Десятое. Тройной массивный браслет на запястье обещает долгую жизнь. Одиннадцатое. Единственная страстная глубокая любовь – крест на холме Венеры. Пример счастливой руки вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге.